Рекс Стаут. Трое на один стул. Читает Игорь Тарадайкин. Окно смерти. Глава первая. Нира Вулф сидел за письменным столом и хмурился, глядя на посетителя в красном кожаном кресле. Я, развернувшись спиной к своему столу, держал блокнот наготове и не хмурился. Мрачным Вулф был отчасти из природной предрасположенности, но главным образом потому, что Дэвид Эрфайф не позвонил заранее, чтобы договориться о своем визите. Казалось бы, не так уж это и важно. Вот наш кабинет на первом этаже старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице. Вот Вулф сидит в своем любимом кресле и точит перочинный ножек на старом усилке, который хранит в ящике стола. Вот я, Арчи Гудвин, Горю желанием отработать свое жалование, исполняя любой каприз Вулфа в рамках разумного. Вот Фриц Бреннер моет на кухне посуду после обеда, готовый по сигналу, один короткий звонок один длинный принести пиво. Вот Теодор Хорстман ухаживает в оранжерее на крыше за десятью тысячами орхидей. И вот в красном кожаном кресле посетитель, которому явно нужны услуги частного детектива. А иначе зачем ему сюда приходить? Если бы не он и подобные ему люди, пришлось бы Фрицу Теодору и мне околачиваться в поисках работы, а что делал бы Вулф, одному Богу известно. И тем не менее Вулф недовольно хмурился, глядя на посетителя. Перед тем как явиться на прием, ему следовало сначала договориться по телефону. А Дэвид Файв сидел в красном кожаном кресле, подавшись вперед, узкие плечи поникли, узкое бледное лицо осунулось. На вид я дал ему. Лет пятьдесят. Но люди, которых обстоятельства вынуждают обращаться к частным детективам, часто выглядят старше своих лет. Сообщив нам усталым, настороженным голосом свое имя, адрес, род занятий, заведующий кафедрой английского языка в старшей школе Оди в Бронксе, он сказал, что хочет попросить Вулфа расследовать одно семейное дело. Супружеское. Вулф издал звук под стать мрачному взгляду. Нет. — Оно не супружеское, — покачал головой Файф. — Я вдовец, у меня двое детей, старшеклассники. Речь идет о моем брате Бертраме. Раме, о его смерти. Он скончался в субботу ночью от пневмонии. Тут нужно... Мне придется объяснить все с самого начала. Вулф глянул на меня, я понял, что у него на уме. Если он позволит Файфу все рассказать, то, возможно, ему придется взяться за работу. А он ненавидит работать, особенно когда на счету в банке достаточно денег. Но я слегка сжал губы в ответ на его взгляд, и Вулф, вздохнув, обратился к посетителю. «Прошу вас». Пайв приступил к рассказу, а я стал за ним записывать. Его брат, Дертрам появился в Нью-Йорке месяц назад. Внезапно, без предупреждения, после двадцати лет отсутствия. Он снял апартаменты в отеле «Черчилль Тауэр» и связался со своими родными — старшим братом Дэвидом, тем самым, который вел рассказ, младшим братом Полом и сестрой Луизой, в замужестве миссис Винсент Таттл. Они все, включая мужа сестры, рады были вновь увидеться с ним после стольких лет разлуки. Порадовала их и новость о том, что Бертран сумел-таки сорвать банк, нашел золотую жилу, как выразился Дэвид. Он разведал и записал на себя четырехмильный участок месторождения Урана неподалеку от местечка под названием Блэк Элбоу, где-то в Канаде. Всегда приятно знать, что в твоей семье кому-то повезло. Итак, они с распростертыми объятиями приняли Бертрама, своего брата Берта, а с ним и молодого человека по имени Джонни Эрроу. Они вместе приехали из Канады и вместе поселились в Черчилль Таури. Берт вел себя вполне по-родственному, и с удовольствием вспоминал прошлое. Он даже попросил Пола, который работал агентом по недвижимости, разузнать о возможности покупки старого дома в Маунт-Киско, где все они родились и провели детские годы. Судя по всему, Берт намерен был вернуться в семью. Десять дней назад, 6 числа, в субботу, он пригласил их всех прийти на обед, а потом сходить в театр. Но, увы, в четверг слег с пневмонией. Ложиться в больницу Берт отказался наотрез, и настоял, чтобы они пообедали в его апартаментах, как планировалось, и не дали пропасть билетом в театр. Так что в субботу, ближе к вечеру, они собрались у Берта и выполнили всю намеченную программу, а после спектакля опять зашли к нему, чтобы выпить шампанского. Точнее, в театр пошли не все, а только четверо. Сестра Луиза с мужем, Джонни Эрру из Канады, и сам Дэвид. Младший брат, Пол, заявил, что негоже бросать Берта одного на попечение сиделки и остался с ним в апартаментах. Когда эти четверо вернулись, посмотрев пьесу к Берту, застали странную ситуацию. Пол отсутствовал, а у сиделки был разорван халат, и на щеках, шеи и руках виднелись следы борьбы. Она уже позвонила доктору, чтобы тот прислал другую сиделку, и намеревалась уходить, как только прибудет замена. Сестре лизи не понравились кое-какие замечания сиделки, поэтому она велела девушке покинуть апартаменты немедленно. И та ушла. Луиза сама перезвонила доктору и сказала, что дождется прихода новой сиделки. Джонни эрл исчез, то есть на месте события остались только Дэвид и Луиза с мужем, Винсентом Татлом. Дэвид наведался в комнату Берта, увидел, что брат крепко спит после укола морфина, который сделала ему сиделка по предписанию доктора, и отправился домой. Луиза и Татл устроились на ночь в комнате, которую, судя по всему, занимал Джонни Эрру, но еще не заснули, когда в дверь позвонили поднялся чтобы открыть это был пол младший брат заявил что в баре на первом этаже отеля его избил джонни Эрру и в доказательство продемонстрировал разнообразные синяки Эрру сказал пол увели двое полицейских по мнению пола у него была сломана челюсть и возможно пара ребер поэтому он не решился сесть за руль чтобы ехать домой в Маунт киско тогда его уложили на диване в гостиной и через тридцать секунд он уже вовсю храпел еще раз заглянув в комнату берта Луиза и Таттл вернулись в кровать. Около шести часов утра их разбудил Пол. Сам он проснулся от того, что свалился с дивана, после чего решил посмотреть, как там Берт, и обнаружил, что тот мертв. Они позвонили портье с просьбой позвать здешнего врача. Вообще-то Берт лечил по его настоянию их старый семейный доктор. Но ждать, когда тот доберется на Манхэттен из Маунт Киско, не было времени. Конечно, его тоже сразу же известили, он приехал. Только позднее. Вулф начал ерзать. Ерзает он так. Пальцем выводит на подлокотнике кресла кружки размером с мелкую монету. «Смею надеяться», — буркнул он, — «заключение врачей оправдывает ваш визит ко мне и этот пространный рассказ. Или хотя бы заключение одного из них». «Нет, сэр», — отрицательно качнул головой Дэвид Файв. «Они не обнаружили ничего дурного». Мой брат умер от пневмонии. Доктор Буль, наш старый доктор из Маунт-Киско, доктор Фредерик Буль, подписал свидетельство о смерти, и мы похоронили брата в понедельник, то есть вчера, на семейном участке на кладбище. Конечно, уход сиделки сделал ситуацию <къех> неловкой, но серьезных вопросов это не вызвало. Так какого дьявола вы хотите от меня? Я как раз подошел к этому. Файф прочистил горло, И когда заговорил снова, в его голосе слышалось еще больше настороженности, чем раньше. «Вчера, после похорон, Джонни Эрроу попросил нас прийти в апартаменты к 11 часам сегодняшнего утра, чтобы присутствовать при оглашении завещания. И мы, разумеется, пришли. Луиза привела с собой мужа. Там был адвокат по фамилии Макнил, который прилетел из Монреаля. Завещание было у него». Написанное завещание было обычное юридическое абракадаброй, но сводилось оно к тому, что Берт оставил все свое состояние Полу, Луизи и мне, а душеприказчиком назначает своего канадского приятеля Эрроу. Размер состояния в завещании не был обозначен, но из того, что говорил Берт, я предположил, что его урановые владения могли стоить миллионов пять, а то и в два раза больше. Вулф перестал ёрзать «Затем», — продолжал Фаев, — Адвокат достал из своего портфеля еще один документ. Он сказал, что это копия договора между Бертрамом Файфом и Джонни Эрру, составленного год назад по их инициативе. Он зачитал его. Преамбль говорилось, что партнеры пять лет вместе искали уран и вместе обнаружили ту жилу в Бэк А суть состояла в том, что если один из них скончается то все месторождение перейдет в собственность того, кто останется в живых, включая имущество, приобретенное покойным на доходы от разработки жила. Формулировки там были иные, как положено в юридических текстах, однако смысл именно таков. Как только документ был дочитан, Джонни Эрру заявил, что все, чем владел Берт, было приобретено на доходы от урана из Black Elbow, и что теперь это имущество полностью принадлежит ему, в том числе крупные вклады в канадских банках. Затем Эру добавил, что собираясь в Нью-Йорк, Берт перевел в Нью-Йоркский банк тридцать или сорок тысяч долларов, и что он, Эру, не будет претендовать на то, что осталось от этой суммы. Этот остаток и есть то состояние, на которое мы можем рассчитывать. Дэвид сдержанно развел руками. Я счел, что со стороны Эру это был великодушный поступок, ведь он вполне мог бы потребовать, чтобы и эту сумму отдали ему. Мы задали адвокату несколько вопросов, после чего распрощались с ним и с Эрру и отправились в ресторан на ланч. Пол рвал и металл. У моего брата Пола, знаете ли, вспыльчивый характер. Он хотел обратиться в полицию, сказать, что Берт скончался при странных обстоятельствах и попросить провести расследование. Его теория состояла в том, что Эру, увидев, как сближается Берт с родственниками, стал опасаться, не начнет ли его товарищ делать щедрые подарки семье не отдаст ли нам долю в рудниках. По договору, подаренное имущество не перешло бы к Эру в случае смерти Берта, и тогда якобы Эру решил, что Берт должен умереть немедленно. Винсент Татл, муж моей сестры, возразил, что даже если эта теория верна, Эру не успел исполнить свои намерения. Ведь два компетентных врача согласны в том, что Берт скончался от пневмонии. Мы с Лизой поддержали Татла, Однако Пол стоял на своем и намекал на то будто ему известно нечто такое, о чем мы не в курсе. Почему он всегда любил напустить таинственности. Итак, он продолжал кинуть нас в полицию, мы возражали, и, наконец, я предложил компромисс — обратиться не в полицию, а к Нира Вулфу и попросить его, ну, то есть вас, расследовать смерть брата со следующим условием. Если вы решите, что есть основания привлекать полицию, тогда мы сделаем так, как требует Пол. Ну а если, по-вашему, таких оснований нет, Тогда Пол выкинет из головы эту идею. Пол сказал, что он примет ваш вывод. И вот я здесь. Мы знаем, ваши услуги стоят дорого, но наше дело не потребует чересчур. Я хочу сказать, что оно не кажется излишне сложным. Здесь все достаточно просто, как на ваш взгляд. — Может быть, — умыкнул Вулф. Вскрытие проводилось. «Нет, нет, что вы! Боже упаси!» Оно должно было стать первым шагом. Но теперь без полиции уже ничего не сделать. До захоронения вскрытия можно было объяснить медицинской необходимостью. Для эксгумации потребуется решение властей. Если я правильно понял, вы хотите, чтобы я провел расследование и сделал вывод относительно целесообразности обращению в полицию? «Именно так, все верно!» — энергично загивал Файф. «Скандал нам не нужен. Мы не хотим, чтобы пошли всякие слухи». «Этого мало кто хочет», — сухо заметил Вулф. «Но вы должны отдавать себе отчет в следующем. Нанимая меня, вы сами можете спровоцировать скандал». «Вы, несомненно, понимаете, что если я обнаружу свидетельство грязной игры...» они не в вашей власти будет решать, скрывать их или предавать огласки. Я не стану прятать улики, указывающие на убийство, если таковые найдутся. Если в результате моего расследования кажется, что вы сами совершили преступление, то я вправе буду действовать так, как сочту необходимым». «Конечно!» — Пайф попытался изобразить улыбку и у него это почти получилось я ведь знаю что никакого преступления не совершал и сомневаюсь что преступление вообще имело место у моего брата пола слишком буйное воображение вы захотите встретиться с ним как я понимаю и он тоже этого захочет я захочу встретиться со всеми угрюмо пробурчал Вулф. — работа он ухватился за соломинку учитывая обстоятельства я вынужден попросить об авансе, в знак честности ваших намерений. Скажем, чек на тысячу долларов. Попытка была не такой уж безнадежной, ведь у заведующего кафедры английского языка с двумя подростками на иждивении могло и не оказаться лишние тысячи, и тогда сделка не состоялась бы. Однако Файв даже не думал сбивать цену. Он, правда, глотнул воздуха, услышав цифру, и потом еще раз когда вынул чековую книжку с ручкой и выписал чек. После того, как он поставил свою подпись, я поднялся, принял протянутый мне чек и передал его Вулфу. Дороговато, — произнес Файф, не жалуюсь, а просто констатируя факт. Но ничего не поделать, иначе пол не успокоится. Когда вы планируете встречу с ним? Вулф глянул на чек и положил его под пресс-папье кусок иссохшей древесины, которым однажды человек по фамилии Дагган проломил своей жене череп. Потом Вулф посмотрел на настенные часы. Оставалось двадцать минут до четырех часов. А это время его ежедневного визита в оранжерею. «Сначала, — сказал он Файфу, — я должен поговорить с доктором Булем. Вы сможете пригласить его сюда в шести часа?» На лице Дэвида отразилось сомнение. «Ну, я попробую. Ему придется ехать из Маунт-Киска, и он занятой человек. А нельзя ли как-нибудь без него? Он констатировал смерть, репутация у него отменная. Без него проводить расследование невозможно. Я должен увидеть его до того, как займусь остальными. Если он сможет прибыть сюда к шести часам... Наговорите, чтобы другие участники подъезжали к половине седьмого. — Я имею в виду ваших брата и сестру, а также мистера Татла и мистера Эрроу. Паев изумленно уставился на Вулфа. — Ради бога, только не Эрроу, — запротестовал он. — Да он и не согласится. Паев замотал головой. — Нет, его я звать не буду. Вулф пожал плечами. — Тогда я сам его приглашу. К тому же, да, так будет лучше. Дело может затянуться, а я обедаю в половине восьмого. Если вы сумеете устроить так, чтобы доктор Буль был здесь к девяти часам, тогда приводите остальных к половине десятого. Таким образом, если понадобится, мы сможем задержаться. В нашем распоряжении будет целый вечер. Кое-что мы с вами, мистер Фаев, могли бы обсудить прямо сейчас. Например, ту ситуацию, которую вы застали в апартаментах после возвращения из театра, а также примирение вашего брата Бертрама с родственниками. Но у меня назначена встреча. А кроме того, все это можно будет обговорить во всех деталях сегодня вечером. — А пока дайте, пожалуйста, мистеру Гудвину адреса и телефоны тех, кто имеет отношение к делу. С этими словами Вулф наклонил свое необъятное туловище вперед, дотянулся до перочинного ножа и стал осторожно водить им по оселку. Поскольку его прервали посреди процесса, Вулф был намерен во что бы то ни стало закончить начатое. — Я ведь описал ту ситуацию. — сказал Файв более резким тоном. И даже не стал скрывать, что, возможно, пол остался в апартаментах с целью приударить за сиделкой. Его методы ухаживания за женщинами я нахожу совершенно неприемлемыми. Как я уже говорил, он вспыльчив. Подушечкой большого пальца Вулф вдумчиво проверял остроту лезвия. — И почему вы считаете нужным обсуждать примирение Берта с роднёй? — поинтересовался Файв. Потому что вы употребили это слово. Вульф продолжил заточку. «Раз речь идет о примирении, значит, была ссора. Возможно, это направление не имеет отношения к делу. Но то же самое верное в отношении большинства направлений в любом расследовании. Все это вполне может подождать до вечера». «Это давнее дело», — нахмылился Фаев, и резкость в его голосе снова сменилась настороженностью. Невероятно, оно как раз имеет отношение к делу, поскольку частично объясняет позицию пола. А еще, я полагаю, мы крайне чувствительны к любому намеку на скандал. Для нас пневмония — щекотливая тема. Двадцать лет назад от пневмонии скончался наш отец. Однако полиция подозревала, что его убили, да и не только полиция. Он лежал в спальне на первом этаже нашего дома в Маунт-Киско, и дело было в январе. Однажды разразилась сильная метель, а кто-то открыл в его спальне два окна и оставил их распахнутыми на всю ночь. В пять часов утра я застал отца уже мертвым. На полу намело сугробы, высотой почти сфут, снег был даже на кровати. В ту ночь за отцом присматривала Луиза, но она крепко спала на диване в соседней комнате и ничего не слышала. Полагали, что кто-то подсыпал снотворное в горячий шоколад, которое она выпила в полночь, но доказательств не нашли. Окна не были заперты на щеколду, то есть их могли открыть и снаружи. Скорее всего, так и было. Мой отец занимался недвижимостью и был ну, довольно жестким дельцом. Так что в округе имелись люди, которые... которые недолюбливали его. Пайв снова развел руками. Как видите, на лицо определенные совпадения. К несчастью, мой брат Берт, тогда ему было всего 22 года, поссорился с отцом и больше не жил с нами. Он поселился в меблированных комнатах примерно в миле от нашего дома и устроился на работу в автомастерскую. Полиция сочла, что нашла достаточно улик, чтобы арестовать его за убийство, и дело передали в суд. Однако этих улик все же не хватило, потому что его оправдали. Более того, у него имелось алиби. В ту ночь он до двух часов играл в карты со своим приятелем, Винсентом Татлом, тем самым, который позднее женился на нашей сестре, в комнате Татла в том же пансионе так как метель прекратилась вскоре после двух часов, окна должны были открыть задолго до этого. Во время суда нам, Полу, Луизе и мне пришлось давать свидетельские показания. И Берту кое-какие наши слова не понравились, хотя мы говорили только правду. И только то, что и так было известно. В частности, о его ссоре с отцом. Они все знали. На следующий же день после оправдательного приговора Берт покинул город, и мы больше не слышали о нем. Ни слова. За двадцать лет. Вот почему я употребил слово «примирение». Вулф опустил ножик в карман и убрал оселок на место. В ящик встала. «На самом деле», — продолжал Файв, — «Эру ошибался, говоря, будто у Берта нет ничего, кроме того, что он приобрел на доходы от уранового месторождения. Берт так и не получил свою долю в отцовском наследстве, так как его не смогли найти, а мы не обращались в суд с просьбой распределить ее между нами». Завещанные ему... Четверть состояния в то время оценивалась примерно в шестьдесят тысяч долларов. А теперь эта сумма удвоилась. Конечно, теперь ее получим мы, Пол, Луиза и я, но, честное слово, никакой радости нам это не принесет. Не буду скрывать, мистер Улф. Мне жаль, что Берт вернулся. Его появление вскрыло старые раны. А теперь вот он умер. И то, как все случилось, и Пол со своими... Было уже без одной минуты четыре. И Вулф отодвигал от стола кресло, чтобы встать. Да, — Да-да, мистер Фаев, — согласился он. — Живой причинял неприятности. — от мертвого одни проблемы. — Пожалуйста, сообщите мистеру Гудвину все данные и позвоните, когда договоритесь насчет вечера. И он направился к двери.